18 августа 1941 года. Мой отъезд в армию ещё не уточнён. В Москве у меня дел никаких нет, но есть приятное занятие. Я перечитываю Лермонтова. Сегодня ночью перечитывал, особенно запомнил на сей раз стихотворение Сон. Хоть в нём больше устаревших слов и понятий, чем во многих других стихах Лермонтова, думаю, что это в связи с войной меня заставило встряпнуться именно сон. Я долго вчитывался. Заснул где-то ближе к рассвету, и, конечно, поэтому мне привиделся кошмар. Но об этом после. Сперва хочу переписать сюда сон. Хотел отрывками, но если пропустить что-то, то сразу теряется смысл. В полудневный жар в долине Дагестана Свинцом в груди лежал недвижим я. Глубоко ещё дымилась рана, по капле кровь уточилась моя. Лежал один я на песке долины, уступы скал теснились кругом, и солнце жгло их жёлтые вершины и жгло меня. Но спал я мёртвым сном. И снился мне сияющий огнями вечерний пир в родимой стороне.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 охладеющей струёй. А кошмар приснился такой, будто я, как этот герой Лермонтова, умираю где-то в горах, мучаюсь, и до меня доносится нескончаемый плач. Он звенит и заполняет весь белый свет, шар земной, и я не вижу, кто плачет, но знаю, что это Аня моя. А вдруг так оно и будет? Меня мама разбудила, сказала, что я громко вскрикнул во сне. «Да нет, это не пророческий сон. Зачем меня занесет в какие-то далекие-далекие незнакомые горы? Несусветная чушь!» Лермонтов написал «Сон» в последний год своей жизни, 1841-й, и погиб на Кавказе, как, наверное, и предвидел, судя по сну. А сейчас 1941-й. Прошло с тех пор равнехонько сто лет. Что это означает? О чем это говорит? Опять мистика? 20 августа 1941 года. Опять сон, опять долина Дагестана. Меня там нет, но я там будто был, был когда-то. Женщина простёрла руки в темноту в ночь, она одна среди этих чужих гор, одна, и как только не боится. Даже не глядя чувствуется, что молодая и красивая. И вдруг она оборачивается ко мне. Кто же это? Я так и знал. Аня моя, только она теперь старше. Она взывает к Богу, молит его взять её ко мне или вернуть меня ей, если я где-то живой, и если даже, если даже меня нет. Она сказала: ведь не может быть, чтобы его нигде не было. Помоги, отец наш небесный. Теперь я совсем подавлен. Всё может случиться. 23 августа. 1941 года. Мне почудилось или приснилось, что Аня меня зовёт. И так явственно, что я вскочил глубокой ночью с дивана и подбежал к окну. И если у неё хватило храбрости послать мне то письмо, потом телеграмму, а ещё до телеграммы сделать попытку отправиться ко мне в Труняевку, да и бросить мне в окно записку с фотокарточкой, то почему бы ей не сбежать из Свердловска в Москву? Только нет, этого не произошло. Я не понял, что именно меня в миг подхватило с дивана, перевидевшийся сон или, может быть, какая-то передача мысли на расстоянии, но на меня смотрели не анины синие глаза, а пустой тёмный переулок, дома с заклеенными крест-накрестоконными рамами от бомбёжек. Как было больно. И как сердце может всё это переживать? Как оно только выдерживает?